Глава 12. Пустые жернова. Часть три. Эти слова попросту не выдерживали тщательного обдумывания. И сказав их, Дзян Шинин первым же не удержался и вздрогнул. Сюэсянь как раз снова поднял голову, потому заметил. Он был впечатлен этим книжным червем. Сам призрак и не постыдился бояться призрака. Дзян Шинин говорил тихо и быстро, скорее даже бормотал, но Сюэньминь услышал его. Между бровей у него залегла морщинка, но тут же вдруг разгладилась и сказал спокойно. «Я понял». «Ну, конечно, ты понял! Чтоб тебя!» — выпалил Сюэсянь. Он от рождения был беспокойной натурой со взрывным норовом, а в итоге встретился сначала с медлительным дзяншинином, а затем еще и с Сюэньминем, что не станет бежать, даже если небеса обрушатся на землю. Сюэсянь прям чувствовал, как отведенное ему время сокращается. Он не мог ждать, когда же Сюаньминь как-либо отреагирует, и разом выпрыгнул из мешочка, пролетел, перевернулся и бесшумно схватился за штаны лючуна. В мгновение ока он исчез под серо-синими плотными одеждами. Холодный, спокойный ответ в вмиг пробудил дурачка лючуна, что все медлил с реакцией. Дян Шинин, подняв голову, встретился взглядом с лючуном. Эти глаза с широкими зрачками, огромные, но бездушные, смотрелись по-настоящему странно. Пристально глядя в них, можно было запросто обмочиться. шинин обернулся, желая убежать. Как и большинство, он не знал, что столкновение с призраком подобно столкновению с бродячей собакой. Пока вы стоите друг напротив друга и ты медлишь, она тоже может медлить. Но едва ты шевельнешься, она тотчас же нападет. Лючун издал горловой рык, позабыл о Сюаньмине и бросился на Цяньшэньина. Мертвено-бледное лицо этого книжного червя мгновенно позеленело. Он почти завопил от страха, но проглотил крик, с усилием заталкивая его обратно в глотку. Даже в такой момент он не мог забыть о том, что книги называют образцом благородного человека. Желая убежать, он не хотел убегать в столь смущающей манере, потому едва не завязал себя в узел. Одну ногу уже поднял для прыжка, а другой почти что врос в землю. Запутавшийся Дзян Шэньнин, как и следовало ожидать, в конце концов упал и стал отползать на обеих руках. Этот созданный подстроением лючун был наделен глупостью лючуна настоящего. Каждое его движение было словно бы лишенным смысла и в то же время полным грубой силы. Он был столь неистов, что даже имея мужество противостоять ему, было неясно, как подавить его порыв. Наблюдая, как этот лючун бросается на него тигром, Дзян Шинин отполз назад, глотая холодный воздух, втянул шею и закрыл глаза. Через мгновение раздался грохот. Дзян шинин почувствовал, как по лицу мазнул порыв ветерка, поднятый взмахом рукава. Каменная плитка под его ногами ощутимо вздрогнула. Ледяные пальцы так и не сомкнулись на его шее, как он того ожидал. Морщась, Дзян Шинин с крайней осторожностью открыл глаза и увидела, что этот лючун полниц, прижимаясь животом к коленям прямо у его ступней. Очевидно, он почему-то рухнул лицом вниз. Похоже, этот дурачок не ожидал падения, потому реагировал с опозданием. Он не успел даже вытянуть руки перед собой и приземлился аккуратно лицо, сильно ударившись. Оцепенев на мгновение, Дзян Шинин поспешно поднялся и принялся стряхивать с себя пыль, в то же время глядя на землю, все еще не оправившись от испуга. И тут из плотных серо-синих одежд Лючуна выскользнул Сюэсянь. В руках у него была тонкая лента, похожая на пояс от штанов. Дзян Шенин присмотрелся еще раз и теперь понял, почему этот дурачок упал. Ровно в то мгновение, когда тот бросился вперед, штаны сползли ему к лодыжкам и крепко опутали стопы. Лючун, изначально довольно неуклюжий, не слишком проворный в ходьбе, запнулся о штаны и рухнул вниз. Ударившись в итоге лбом, он лежал животом к земле и долго не мог прийти в себя. Сюэсянь, выбравшись к остальным с поясом, попросту бросил его дзяншинину в лицо. — Прекрати таращиться и свяжи этому дурачку руки и ноги вместе! Договорив, он обратился к Сюэньминю, всем лицом выражая отвращение. — Быстрее! Подними меня! Я едва не порвал руки, пока вытаскивал эти лохмотья! — Подними меня! Дзяншинин безмолствовал. безмолвствовал как полупарализованный может вот так просто прыгать туда-сюда. Но следом подумал, что это именно он задерживает остальных и добавляет проблем, и тут же почувствовал себя очень пристыженно. Больше не заботясь, что вытаскивание пояса из штанов не соответствует поведению благородного человека, он действительно принялся связывать левую руку и правую ногу на вместе. Все еще занимаясь этим, он пробормотал в сторону. «Прошу прощения». Сюэсянь в ответ на его тошнотные манеры презрительно фыркнул. Чтобы помочь этим двум негодяям избежать опасности, он проволочил свои искалеченные ноги и, поступившись гордостью, вытянул у другого человека пояс из штанов. Святоше следовало благоговейно пасть перед ним на колени, поднять обеими руками и с почтением вернуть на прежнее место. Кто же знал, что этот лысый осел совершенно слеп, в самом деле низшее создание? Сюэсянь поднял лицо, впился взглядом в Сюаньминя и намеревался смотреть на него так, пока тот не устыдится. Так он и заметил, что Сюаньминь обхватил левой рукой связку медных монет на поясе, очевидно собираясь снять ее и что-то сделать. Возможно ли, что этот лысый осел уже решил действовать? Сюаньминь, вероятно, и не подумал бы о таком способе взять кого-то под контроль, как вытащить пояс из штанов, и никак не ожидал подобного развития ситуации потому некоторое время просто смотрел, прежде чем смог отреагировать. В итоге Сюэсяню осталось только наблюдать, как этот лысый осел рожал пальцы на связке монет. Пока Сюаньминь поднимал его, Сюэсянь вдруг ощутил укол сожаления. Если бы он только знал заранее, он не ринулся бы вытягивать пояс у дурачка и, может, наконец увидел бы, насколько способен этот цветоша. Упустив столь прекрасную возможность, Сюэсянь вмиг пал духом. Все его бумажное тело обмякло, голова безжизненно свесилась с горловины мешочка. Сюэаньмин взглянул на него, хмурясь. Предположив, что Сюэсянь обдумывает новую проделку, он приподнял пальцем его повисшую голову. В итоге, пока он поддерживал, бумажное тело с трудом держалось прямо. Но стоило убрать палец, и голова снова безвольно опустилась. Попробовав еще, Сюаньмин был почти уверен, что это злобное создание страдает от какой-то болезни. Он качнул головой и без какого-либо выражения обратился к шинину «Идем». Едва он сказал это, советник Лю и его товарищ принялись яростно колотить в узкую дверь. После нескольких последовательных ударов даже деревянный засов слегка ослаб. От стука Шинин вздрогнул всем телом и поспешил за Сюаньминем. Они проходили через множество дверей в этом подобном лабиринту поместья и сталкивались на пути с бесконечными группами людей, что изначально вели себя точно в большой постановке, где каждый говорит о своем, но едва видели их, внезапно менялись в лице, мигом обретали мрачную ауру, и кто быстро, кто медленно, с криками бросались вслед. Словно воздушные змеи, они держались позади недалеко и не близко. Обернувшись, войдя в дверь, Дзян Шинин воспользовался возможностью и сосчитал, и у него сердце едва не выпрыгнуло из груди. Среди преследователей были безымянные девочки и мальчики из прислуги семьи Лю, а помимо них три советника Лю, два Лю Чуна, две старшие госпожи с бинтованными ножками, опирающиеся на деревянную трость, две маленькие служанки, что выглядели такими слабыми, будто не устоят под порывом ветра. В погоне голыми руками разорвали ствол старого дерева, который преграждал им путь. И хоть дерево было уже усохшим и не выглядело крепким, все же, чтобы вот так просто раскромсать его, когти должны быть острыми, что ножи. Увидев это, Дзян Шиннин запоздало перепугался. Прежде он проснулся один в пустой комнате и прошел всего через несколько дверей, пока не столкнулся с Сюаньминем и остальными. Ему, оказывается, в самом деле еще повезло. Если к этому времени он так и не обратил внимания, что все двери и все дорожки в этом доме сделаны определенным образом, можно было считать, что все его обучение прошло напрасно. К счастью, Сюаньмин казался совершенно спокойным. Хотя шаги его были широкими и быстрыми, в лице не чувствовалось и намека на волнение или страх. Он как будто уже давно все рассчитал и проходил сквозь двери во двор без тени сомнения. Дзян шинин полагал, что не был безнадежным в ориентировании на местности, но среди этих бесконечных поворотов у него уже кружилась голова. Сюамин же сохранял ясность ума. Лысый осел, куда мы идем? Спросил вдруг Сюасянь, что долгое время просто висел, а теперь вдруг поднял голову, будто оживший труп: Через врата смерти к вратам жизни. Сюэ Сянь ответил полной сомнения. «Если я не ослеп, мы прошли через этот двор уже трижды», — Сюаньминь пояснил спокойно. «Здесь врата отчуждения». «И?» «Поймешь, если оглянешься». Сюэсянь поднял свою понурую голову и, не считаясь с высоким положением, обернул ее с чрезмерным усилием, только чтобы увидеть сплошное полотно белой конопляной ткани. «Ты издеваешься? У меня за спиной твои монашеские лохмотья!» Сюаньмин промолчал. Дзянши Нин же, услышав их разговор, обернулся. В спешке он сделал еще несколько шагов, прежде чем отреагировал. Где все те люди позади? Почему они исчезли? Я ведь только что еще слышал их голодное завывание. Теперь Сюэсянь понял, что Сюаньмин имел в виду. Он поднял лицо. Ты избавился от них намеренно? Сюаньмин ответил бесцветным Угу. Среди восьми врат незловещие и неблагоприятные, находящиеся в промежутке врата отчуждения и сияния, вовсе не были бесполезными. Врата отчуждения были укрытием, они больше всего подходили, чтобы спрятаться. Трижды войдя и трижды выйдя, аминь подчистую отрезал воздушных змеев. После он повернулся на носках и, направляясь к узкой двери в юго-западной части двора, широкими шагами пошел вдоль крытой галереи. «А это не врата смерти, которые мы открыли по ошибке?» Сюэ Сянь только выразил удивление и сразу увидел, что Сюаньмин открывает дверь в углу галереи и одним движением вталкивает Дзян Шэнина внутрь. «Врата смерти — путь призраков. Для тебя они крайне благоприятны». Дзян Шэнин, ошеломленный толчком, в несколько шатких шагов пересек порог и вышел во двор. Дурачка Лю Чуна и старшую госпожу Лю прежде увели Сюэсянь и Сюаньминь, И сейчас здесь было совсем пустынно, не считая Дзян Шэнина. Буквально не было и тени призрака. В то же мгновение, когда обе ноги Дзян Шэнина ступили во двор, он исчез, растворившись, словно пена на воде. «Этот книжный червь выбрался из ловушки построения?» — спросил Сюэсянь. Сюэсяньмин слегка кивнул, повернулся и, также петляя и заворачивая, направился к вратам жизни. Место, где расположились врата жизни, было Сюэсяню более чем знакомо. Это не та убогая кабнатушка-лючуна. Сюайсянь всматривался в темную коморку на другом конце выложенной камнем дорожки. Как было не подумать, что эта окутанная энергия инь-место не может иметь ничего общего с вратами жизни. Если бы ты сказал, что здесь врата смерти, я счел бы это более правдоподобным. — Прежде были, — ответил Сюайминь глубоким голосом. Но теперь восемь сторон света в поместье Лю поменялись местами и врата смерти обернулись вратами жизни. «Это как так? Объясни!» Сюэсянь нахмурил брови. Он вдруг вспомнил, как Дзян Шэньин сказал раньше. «Родинка на лице лючуна переместилась. Изначально она была слева, теперь же оказалась справа». У него тут же пронеслась мысль. «Зеркало?» Сюэаньминь опустил взгляд на бумажную голову подумав, что это злобное создание, пусть и очень шумное, но не глупое. С изначальным расположением восьми врат в поместье Лю в юго-западной комнате располагались врата смерти. северо-западной — врата начала, северо-восточной — врата жизни. Сюэсянь вспомнил, что Сюаньмин спрашивал у советника Лю, стоя за дверью комнаты Лю Чуна. северо-западную комнату занимал советник Лю а в северо-восточной жил его еще юный младший сын Людзинь. Среди восьми врат врата Открытия стояли во главе. В метафорическом смысле они закладывали фундамент для успешного дела, и советник Лю, им желанием было не что иное, как стремительное продвижение по службе, конечно, хотел жить именно при вратах Открытия. Врата жизни, что были сопоставимы с плодовитостью, отводились под покой младшего сына чтобы природная энергия защитила его, сохранила целым и невредимым и обеспечила благополучие. Таким образом, советник Лю получал достойного наследника. Сюэсянь вдруг понял, зачем советнику Лю понадобилось построение привести реку в море. Бедный дурачок Лю Чун, глупый простофиля, не различать жизнь и смерть, инь и ян. Прожив больше 12 лет, он был по-настоящему хорош по большому счету в одном лишь складывании этих бумажных золотых слитков размером с ладонь. Занимаясь тем единственным, в чем был мастером, он заполнил ими целую комнату из сыновней почтительности и, опасаясь быть пристрастным, разделил на кучи и подписал «И золото, и серебра, горы, все живы, все здоровы». Неизвестно, говорила ли так старшая госпожа Лю при юном советнике Лю, когда они жгли золотые слитки. И даже если говорила, он наверняка забыл об этом начисто. Иначе как он мог столь жестоко обращаться за своим глуповатым сыном, отбрасывая его прочь точно изношенные башмаки? Привести реку в море. Лючун – река, семейство Лю – море. Вот только советник Лю, видимо, не осознавал, что построение Фэншуй должно быть предельно точным. Если будет отклонение хоть в чем-то, даже небо и земля могут поменяться местами. Зловещее обернутся счастливым, а счастливое зловещим. Медное зеркало, которое старшая госпожа Лю и Лючун вместе закопали у корней старого дерева, демонстрируя справедливость высказывания: дурное знамение становится благоприятным, а осколки сулят мир, случайно сыграла роль такой переменной. В итоге восемь врат зеркально изменили позиции, и врата смерти стали вратами жизни. И вот, когда до погруженной в тяжелую инскую ци коморки оставалось всего пара шагов, узкая дверь, ведущая в главные комнаты, скрипнула. После всех внезапных звуков Сюэсянь уже почти стал безразличным к ним. Он лишь подумал про себя. «Не может быть, чтобы это явился очередной лючун!» Упираясь животом в талию Сюэйминя, он вытянул шею, чтобы посмотреть. «Действительно, очередной лючун!» «Да что же им конца нет?» Снова проявил себя нрав Сюэсяня. Он уже поднял руку, собираясь вылезти, но, вслушавшись, наполовину остановился. Он покосился аккуратно на связку медных монет на поясе святоши. «Вот Я она, возможность!» Я Так что этот листик бумаги, именуемый Сюэ, прикусив кончик языка и вытянув когти, подцепил, точно выудил рыбину, связку медных монет и приподнял ее, пихая святоши в руку. «Чего ты ждешь?» Он смотрел вверх. Сюаньмин надавил пальцем, возвращая его обратно. — Не торопись, у него родинка на лице слева. Сюясянь задохнулся от гнева. Вновь его шея безвольно повисла на горловине поясного мешочка.